Мои результаты в беге. Я приведу худшие и лучшие результаты и отмечу те, которых я достиг самостоятельно и которых мне помог достичь тренер. Худшие результаты. Все без тренера. 100 метров — 13,5 секунд. 400 метров — минута 0,6. 1000 метров — 3,40. 3000 метров — 11,18. 5000 метров, 19.51. 10 000 метров, 45 минут. 15 километров, час, 10 минут, 10 секунд. Полумарафон, час, 30 минут, 31 секунда. 30 километров трейл. 2 часа, 45 минут, 51 секунда. 35 километров трейл. 3 часа, 11 минут, 19 секунд. Марафон. 3 часа, 27 минут, 19 секунд. 50 километров трейл. 5 часов, 50 минут, 47 секунд. 108 километров трейл. 14 часов, 14 минут, 13 секунд. Лучшие результаты с тренером и самостоятельно до момента обращения к профессиональному тренеру. 100 метров, 12,1 секунды с тренером. 400 метров, 57 секунд, сам. 1000 метров, 2,55, сам. 3000 метров, 9,45, сам. 5000 метров, 15,26, сам. 10 000 метров, 34 минуты, 45 секунд, с тренером. 15 километров, 55,40, сам. Полумарафон. 1 час. 21 минута. 58 секунд. Сам. 30 километров трейл. 2 часа. 7 минут. 18 секунд. Сам. 35 километров трейл. 2 часа. 50 минут. 22 секунды. Сам. Марафон. 2 часа. 58 минут. 49 секунд. С тренером. 50 километров трейл. 4 часа. 30 минут. 1 секунда. Сам. 108 километров трейл. 14 часов, 14 минут, 13 секунд. Сам. Успехов в подготовке. Встретимся на забегах. Я вас там буду ждать. Не забывай, все меня в итоге обгоняют. Теперь твоя очередь.